жизненный успех и отложенное удовольствие. Иной подход применил в 1972 году доктор Уолтер Мишал из Стэнфорда. Он проанализировал другую характеристику ребенка: способность откладывать удовольствие. Он первым ввел в практику зефирный тест, испытание на то, предпочтет ли ребенок взять один зефир прямо сейчас или подождать 20 минут и получить две конфеты. В этом эксперименте участвовали 600 детей в возрасте от 4 до 6 лет. В 1988 году Мишел вновь связался с участниками эксперимента и выяснил, что те, кто был способен отложить удовольствие, добились большего, нежели те, кто был не в состоянии немного потерпеть. В 1990 году еще одно исследование показало прямую корреляцию между способностью отложить удовольствие и результатами выпускных экзаменов. А исследование 2011 года продемонстрировало, что эта характеристика действует всю жизнь. Результаты этих и других исследований, многим открыли глаза. Дети, способные потерпеть в ожидании удовольствия, получали более высокие показатели при измерении жизненного успеха, более высокие зарплаты, более низкий процент наркозависимости, лучшие оценки на экзаменах, лучшее образование и адаптация в обществе и тому подобное. Но, что самое интригующее, Сканирование мозга этих людей показало четкую закономерность. Выявилась заметная разница в том, как префронтальная кора взаимодействует с вентральным стриатумом, областью мозга, связанной с пристрастиями, в том числе и болезненными. Это неудивительно, поскольку в вентральный стриатум входит так называемое прилежащее ядро, или центр удовольствия. Так что здесь, судя по всему, имеет место борьба между ищущей удовольствие частью мозга и рациональной частью стремящейся контролировать искушение, как мы видели в главе 2. Обнаруженная разница не была случайной. В последующие годы этот результат был многократно проверен множеством независимых групп, получивших почти идентичные результаты. Неоднократно подтверждена и разница в фронтально-стриарных связях мозга, которые, судя по всему, определяется соотношение к отложенному удовольствию. Получается, что единственная характеристика, которую за много лет исследований удалось прочно связать с жизненным успехом, именно способность отложить удовольствие. Конечно, это гигантское упрощение, но снимки мозга показывают, что Развитые связи между префронтальной и теменной долями мозга существенны для математического и абстрактного мышления, а связи между префронтальной и лимбической системой, включающей, помимо всего прочего, осознанный контроль над эмоциями и центром удовольствия для жизненного успеха. Нейробиолог из Висконсинского университета в Мэдисоне Доктор Ричард Дэвидсон делает вывод. Ваши оценки в школе и на выпускных экзаменах значат меньше для жизненного успеха, чем склонность к сотрудничеству, способность отложить удовольствие и сосредоточить внимание. Эти умения гораздо важнее. Все данные указывают на это для успеха в жизни, чем IQ или оценки.